Глава 29. Комната для допросов в полицейском участке Страйсберга идеально подходила под нынешнее настроение Маккензи. Она была крошечной, тесной и плохо освещенной. Здесь царил затхлый запах сигареты пота. Единственная камера располагалась в верхнем левом углу. Она записывала допрос и передавала картинку на экран маленького телевизора в просмотровой, что находился дальше по коридору. Так как комната была маленькой и уединенной, больше походя на большую гардеробную, чем на кабинет, здесь было намного теплее, чем во всем здании. Чарли Холт сидел за небольшим столом в центре. Он нервничал и казался напуганным. Пока его везли в машине, он старался строить из себя крутого парня, но сник, как только попал в комнату для допросов. Несмотря на это, Он отказывался что-либо говорить. Он не отвечал даже на самые простые, невинные вопросы. В комнате был всего один стул, и на нем сидел Чарли Холт. Маккензи стояла, оперевшись о стену, и изучающе на него смотрела. "Чарли, то, как ты запустил в офицера полиции тарелкой с обедом, говорит либо о наличии психического расстройства, либо о некотором чувстве вины. Ты же понимаешь?" Почему нам это кажется подозрительным? Чарли ничего не ответил. Он лишь бегло взглянул в ее сторону, так же как в день их знакомства, когда они с Брайерсом пришли на место преступления. Чем больше ты молчишь, тем больше подозрений вызываешь, продолжила Маккензи. Более того, если ты не начнешь говорить, я брошу это дело и передам тебе в руки Клеменса, чтобы он продолжил допрос. Поверь мне, Он до сих пор жутко зол на тебя и расстроен тем, что случилось. В данных обстоятельствах тебе лучше говорить со мной. Чарли открыл рот, чтобы что-то сказать, но в последний момент передумал. Он замотал головой и сказал: "Я не буду разговаривать". "Но почему, Чарли?" спросила Маккензи. "О чем ты не хочешь говорить? Об убийствах?" Он уставился в стол и напрягся всем телом. "Чарли, Был немало напуган. Что-то во всей этой ситуации настораживало Маккензи. Он боялся, но не ее. Он боялся сказать то, что говорить не следует. И судя по его реакции языку тела, он боялся не только того, что его секрет раскроется. Она видела подобное поведение во время учебы в академии и пару раз во время работы детективом в Небраске. Правда, тогда признаки были не так заметны. Ты же знаешь, где находится Брайан Вёрнер? Я права, спросила Маккензи. Чарли ничего не ответил. Сколько силы нужно приложить, чтобы отрезать ногу у колена? снова спросила она, надеясь вызвать признание. Чем ты пользовался, чтобы разрез получился таким ровным, даже по кости? Чарли молчал, смущенно съежившись на стуле. Маккензи изучала его реакцию. Сконцентрировавшись на глазах, он был напуган, расстроен, и было в его взгляде что-то еще. Он явно что-то скрывал, но ей казалось, что это не было связано с тем, что он сделал. То, как он реагировал на ее слова, описывающие жестокость убийств, и его полное нежелание говорить, наводили на мысль, что что-то здесь было не так. И тут у нее появилась одна мысль: заставившая в спешке отойти от стены, отсутствие информации в досье, ничего о жизни до колледжа. Ничего не говоря, она подошла вплотную к столу. Минуту она изучала лицо Чарли и увидела в нем все, что хотела увидеть. На всякий случай она задала еще один вопрос. Ты же не убивал тех людей? На какую-то секунду он поднял на нее глаза. больше ей не требовалось в его взгляде читалось облегчение в нем была правда а еще там было там было кое-что еще. — мы ошиблись по крайней мере он не убийца если я права боже мой чарли я сейчас вернусь Маккензи вышла из комнаты для допросов плотно закрыла дверь и направилась в соседний кабинет вниз по коридору там она присоединилась к брайерсу клеменсу и Смиту, и все вчетвером прильнули к маленькому экрану прикрученному к стене дайте мне с ним поговорить сказал клеменс пока не время ответила Маккензи. смит вы помните подробности похищения уиля альбрехта по большей части да что именно вас интересует сколько лет было Уиллу, когда его украли «Семь?» – ответил Смит. Через месяц ему должно было исполниться восемь». Его похитили девятнадцать лет назад, спросила Маккензи. "Да", подтвердил Смит. "Что вы хотите?" "Нет, не может быть. Сейчас Уиллу Альбрехту было бы двадцать семь лет. Чарли Холту двадцать семь лет. В его досье почти отсутствует информация о жизни до колледжа. Эта теория притянута за уши, сказал Клеменс. Разве? спросил Брайерс. Давайте проверим. Он достал сотовый и набрал номер. Он прошел в дальний угол кабинета, чтобы поговорить с собеседником на другом конце линии. Он говорил очень тихо, и в кабинете нарастало напряжение. Давайте проясним ситуацию, сказал Клеменс. Вы хотите сказать, Уилл Альбрехт пережил похищение? А потом вернулся в родной город, но никто не понял, что это он. А Кроме этого, он стал Егрем в парке и стал убивать людей. Вы правы только отчасти, сказала Маккензи. Вам, как и мне, хорошо известно, что после исчезновения мальчика семья уехала из города, поэтому узнать в нем Уила было некому. И Я не думаю, что он вернулся в город. Мне кажется, он никогда его не покидал. Клеменс внимательно посмотрел на нее. "О чем вы говорите?" спросил он. Маккензи вздохнула. "Я не думаю, что он убийца," сказала она. "Но я думаю, что он помощник." "Чей?" явно не понимая, спросил Клеменс. Маккензи посмотрела в его сторону. "Психа, который похитил его двадцать лет назад." Теперь все смотрели на Маккензи. Тяжелая тишина повисла в комнате. Пока они обдумывали ее слова, "Он проявляет классические признаки защиты", продолжила Маккензи. "Он не переживает за собственные секреты. Он боится выдать или сказать то, что говорить не должен. А это значит, что здесь замешан кто-то еще. Когда я спрашиваю его о жестокой природе убийств, ему становится явно не по себе". Клеменс и Смит крепко задумались над её словами. На лице Смита сияла улыбка удивления. Когда к ним вновь присоединился Брайерс, я попросил разведку найти свидетельство о рождении Чарли Холта, выпускника Политехнического университета Вирджинии и нынешнего работника Национального парка Литл Хилл. Скоро у нас будут результаты. Клеменс уставился на экран телевизора, положив руки на пояс. "Невероятно", сказал он. "Если это окажется правдой, Давайте дождемся ответа разведки, сказала Маккензи. Я хочу быть до конца уверенной, прежде чем начать с ним разговор. Сейчас он напуган и даже уязвим. Если мы воспользуемся его состоянием, то, мне кажется, он быстро сдатся. А что если он наш убийца? спросил Смит. Я хочу сказать, мы его просто так отпустим? Вот так запросто? Маккензи с удовольствием подумала, что была почти уверена в том, что Чарли Холт, если это его настоящее имя, в чем она сильно сомневалась, не был убийцей. Исходя из того, как были убиты жертвы и как были расположены их тела, убийца должен был гордиться содеянным и даже хвалиться своей работой, а не трусить и рыдать. Маккензи следила за Чарли на экране телевизора. Он не переставал ерзать на стуле. В какой-то момент он обернулся И посмотрел прямо в камеру, словно чувствовал их взгляд из соседней комнаты. Все, кроме Маккензи, нервно вышли из кабинета. Смит пошел взять кофе, Клеменс вернулся в свой кабинет, чтобы уладить кое-какие дела. Брайерс остался с ней, но молчал. Она чувствовала его присутствие, словно он был призраком, и, исходя из состояния его здоровья, Это было довольно пугающее ощущение. Она не могла сказать наверняка, сколько времени прошло, прежде чем зазвонил его телефон. Брайерс быстро ответил, и Маккензи начала вслушиваться в разговор, хотя Брайерс говорил только "да" и "спасибо". Когда минуту спустя он завершил разговор, у него было хмурое, но сдержанное выражение лица. Нет никаких записей о Чарли Холте до средних классов школы, сказал Брайерс. В средней и старшей школе он учился в городе Барнс, в Пенсильвании. Что было с ним до этого, неизвестно. Нет свидетельства о рождении, нет прививочной карты до средней школы. Из контактов разведка нашла только Боба Уайта, но он умер в 2011 году. Кроме этого есть вопрос о подлинности записей со средней школы. Они поддельные? Не могу знать наверняка. Сейчас этим занимается разведка, так мы не можем точно сказать, является ли Чарли Холд Уиллам Альбрехтом. Маккензи продолжала верить в свою теорию. У нас есть только один способ все выяснить, сказала она. Глава 30. Когда Маккензи Вошла в комнату для допросов. Она понимала, что через камеру за ней внимательно следят три пары глаз. Кроме этого, она видела недоверие во взгляде Чарли. "Это твой последний шанс", сказала она. "Либо ты начинаешь говорить, либо отправляешься в тюрьму". Она понимала, что это было не совсем так, потому что для заключения им нужны были улики. Однако Маккинзи казалось, что Чарли не мог знать этих подробностей. Он просто пожал плечами. Почему ты решил сбежать, когда мы пришли, чтобы поговорить с тобой о расследовании? Как егерь, ты должен помогать следствию. Чарли молчал. Маккензи хотелось бы, чтобы при этом у него был более дерзкий вид: перекрещенные на груди руки, хитрая ухмылка на лице. Но нет. Чарли всего трясло, его губы дрожали, а в глазах стояли слезы. Ладно, можешь ничего не говорить, сказала Маккензи. Тогда давай я тебе кое-что расскажу. Ты не против? Не давай ему шанса понять, к чему она клонит, Маккензи продолжила. Жуткие убийства в парке Литл-Хилл. Это, конечно же, трагедия, но стоит заметить, что это уже не первый раз, как в парке происходит что-то ужасное. Понимаешь? Примерно двадцать лет назад там пропал маленький мальчик, ему было семь лет. Его похитили прямо с дороги, когда он ехал впереди родителей на велосипеде. Полиция долго его искала, но так и не нашла. Здесь Маккензи сделала паузу, облокатившись о край стола и заглядывая Чарли в глаза. По его щеке потекла слеза, потом вторая. Он издал жалкий стон и отвел взгляд. История продолжается. Сейчас у нас есть Егерь. который уже несколько лет работает в парке Литл Хилл. Он довольно милый парень, но странно, что когда полиция начала проверять его биографию, оказалось, что в ней много белых пятен. Нет данных о его детстве, ничего ранее средних классов школы, когда он учился в Пенсильвании. А потом еще есть. Хватит, сказал Чарли. Остановитесь. Он всхлипнул и поднял глаза на Маккензи. Он казался потерянным. Он выглядел побежденным и сломленным. Маккензи отошла от стола на несколько шагов, чтобы его не пугать. Потом она сделала глубокий вдох и придала своему голосу мягкие, дружественные нотки. "Где ты провел эти годы, Уилл?" Он, обо мне заботился? "Кто?" Уилл Альбрехт замотал головой. Сейчас казалось, что он больше не скажет ни слова. Он сжал челюсти, а в глазах, из которых продолжали капать слезы, стоял холод и злоба. "Давай, я во всем разберусь за тебя", сказала Маккензи. "Велика вероятность, что тот, кто тебя похитил, заботился о тебе впоследствии. Возможно, вы вдвоем уехали из города и тихо жили где-то в другом месте. Может быть, в Пенсильвании. А потом ты и твой похититель Вернулись сюда? Ты устроился на работу в парк, чтобы что? Чтобы помогать ему искать новые жертвы? Чарли поднял на нее глаза, в которых одновременно читались ярость и мольба. «Все было не так. Он, он помогает. Кому? И почему, черт возьми, ты помогаешь ему? Он снова замотал головой. Как вы это делаете, Уилл? Как вы выбираете, кого убить? Почему вы выбрали Брайна Вёрнера? Уилл, ты ведь знаешь, кто убийца. Ты все это время ему помогал. У меня не было выбора. Это важно, то, что он делает, важно, а он, он бы меня убил. Гуил, даже если он думает, что то, что он делает, важно, это не так. Он убивает людей. Он кромсает их на куски, и ты ему помогаешь. Он молча покачал головой. Ты должен сказать нам, кто он, проговорила Маккензи. Ты должен помочь нам его найти. Уилл молчал. Маккензи начинала злиться, и мрак, скрывающийся в ее душе, рвался наружу. Но все же ей удалось до него достучаться. Она знала особенности такого типа людей. Его похитили, а потом похититель неплохо промыл ему мозги. Если она сорвётся на него, Он больше ей не откроется. Если так надо, я готов сесть в тюрьму, сказал Уилл. Он продолжал плакать, но говорил спокойным голосом. Казалось, он примирился с ситуацией. Делайте все, что посчитаете нужным, но я больше не скажу ни слова. Маккензи понимала, что должна отступить. Ей так удалось снять с него маску и вывести на чистую воду. В какой-то степени она перевернула его жизнь с ног на голову. Она знала, что вследствие психологической травмы он не будет с ними сотрудничать. Правда, его личности открылась. больше ему терять было нечего, кроме очевидно личности убийцы. Макензи было ясно, что он будет до последнего держать ее в секрете. "Хорошо, Уиль", сказала она. "Но я дам тебе время все хорошенько обдумать. Я хочу чтобы ты вспомнил то, что видел в лесу, деяния человека, которого ты защищаешь, кровь, которую он пролил, и горе, которое посеял, теперь и на твоих руках тоже, но ты можешь все исправить. Уилльальбрехт вновь лишь отрицательно покачал головой. Маккензи медленно пошла к двери. Она вышла из комнаты для допросов и, оказавшись в коридоре, начала сжимать и разжимать кулаки. В тот момент внутри нее боролись злость и логика, и ей было совершенно неважно, кто из них победит. Навстречу ей спешил Клеменс, его большие глаза горели от волнения. Черт возьми!" сказал он. Вы оказались правы. Но убийца все еще на свободе". ответила она. "Мы не приблизимся ни на йоту к его поимке, если уилл не заговорит". В кармане завибрировал телефон. Она достала его и посмотрела на экран. Звонил МакГрад. Маккинзи вся похолодела, гадая, зачем он мог звонить. Она сразу подумала о своей поездке в Небраску и о том, что солгала ему о причине отъезда. "Простите", сказала она Клеменсу. "Я должна ответить". МакКензи отошла в сторону, сделала глубокий вдох и ответила на звонок. "Это агент Уайт?" «Маккензи», — сказал Магрот. Ты в Страйсберге? Да, сэр, Что случилось? Просто хотел убедиться. Ведь ты любишь приврать начальству о мотивах своих поездок. Сыр, я заткнись. Помолчи хоть раз в жизни, Уайт. У меня к тебе накопилась масса вопросов.